Глава четырнадцатая. Аня. «Для тебя он может быть хоть суперзвездой, а для меня — подлатый чудик. Спуску ему не давай, и, если что, действуй, как со мной». «И кто бы меня ещё поучал жизни, как не сам Сеат?» Специально написала ему о своём задании в паре с Леонардо, чтобы не воображал себя мистером Сезнайкой. Он не один такой не сравнивай себя свят с безгранично воспитанным и тактичным гением, встаю на защиту Леонардо. Представить даже такого не могу, чтобы он набросился на меня с поцелуем. Да я вообще в нетен академии гения не вижу, и развивать фантазию о нем не интересно. Поверь Леонардо никогда не выйдет за рамки приличия. Пока дождалась реакции, успела полностью собраться к первой лекции. И только на лестнице ответ меня настиг. «Куда уж мне до великого ботана? Картины рисовать намного круче, чем дома строить. Слишком не расслабляйся, малышка, и будь готова к культурной подставе». «Упс. Кажется, я кого-то обидела и задела корону». «Хи-хи». «Леонардо и мухи не обидят. Что еще за выдумки на ровном месте?» «Уже на улице отправляю». «Можешь не беспокоиться. С сегодняшнего дня буду носить с собой везде глиняный горшок и в случае чего воспользуюсь, чтоб лоб не пострадал». Закидываю телефон в сумку, посмеиваясь внутри себя, и прибавляю скорости, а то еще немного, и опоздание светит. «В последние три дня мне кажется, что я начала узнавать свято с другой стороны. Не могу назвать эту сторону хорошей и приятной, Он всё такой же наглеющий в бесцеремонной прямоте и, кроме своего мнения, ничего не воспринимает. Но в то же время я всё меньше чувствую в нём опасность и начинаю привыкать, пусть к странному и местами непонятному общению. Как бы там ни было, а переписка со святым повышает настроение, если его не заносит, конечно, с дружескими советами а Вот только видеться и созваниваться для меня пока будет намного сложнее. Я помню, как действует на меня самоуверенный красавчик. При встрече терялась или взрывалась от раздражения. Хочется не заглядывать наперёд, а всё оставить так, как есть. И ещё больше хочется ловить его неисчерпаемые юмором письма. С последней пары нас отпустили пораньше. И мы с Лерой отправились в художественный магазин напротив Академии, который располагался на первом этаже крупного торгового центра. Заодно подруга собралась присмотреть платья для своих экспериментов с покраской. Лучше всего подходили черные и белые тона. И, учитывая наш с Лерой невысокий рост и мелкую комплекцию, выбор мог затянуться надолго. Сначала пополнили запасы нужных красок, грифелей и кистей заглянули в отдел новинок для творчества и, оплатив покупки, поднялись на второй этаж. «Столько всего пересмотрели, и ничего подходящего!» Через два часа Лера приуныла. «Придется мне не только декор осваивать, а еще и шить начинать». «Постой!» Она окинула меня оценивающим взглядом с головы до ног. «Тебе первый сделаю наряд». Так и вижу платье кремового цвета с переплетением в виде рос на спине. Сразу, может, и не получится, но я буду стараться. А потом, через несколько лет, выпустишь свою линию одежды. Поддержала я начинающего модельера, немного побаиваясь результата, который подруга попросит надеть. «Лер, ты только сильно открытое декольте не делай и не забудь...» Внезапно Лера перестала меня слушать, округлив глаза, И я запнулась, прервав перечисление своих пожеланий для эксклюзивного наряда. «Капец!» — воскликнула потрясённая подруга. «Что она могла там такого сверхъестественного увидеть?» Я проследила за её взглядом. Лучше бы вообще не смотрела, не приходила сюда, не была такой дурой. Мне понадобилось прикрыть рот рукой и тут же уставиться в пол. Любая моя реакция на святые крести могла выдать не просто лишние эмоции, а целый океан волн злости, раздражения и еще того, чего я не имею права испытывать. Но все равно меня тряхнуло. Ледяной принц со своей распрекрасной крести шли по проходу прямо на нас. Прикрываю на пару секунд глаза, пытаюсь унять внутреннюю дрожь. «Спокойно». Он принадлежит другой. Переписка не даёт мне права думать о чём-то большем. Два сорванных поцелуя — не более чем ошибка. ну почему? Почему меня так колбасит тогда? Где бы мы ещё встретились, любимый братец? Лера дёргает свято за руку, и я вижу по нему, что встретить нас здесь тоже для него большая неожиданность. Стараюсь не подавать никакого вида, кроме своего положения на правах подруги Леры. Насколько возможно, фокусирую все внимание на подруге. Но взгляд то и дело соскальзывает в сторону. «Прилежные студентки прогуливают занятия?» выдает в своей манере свят, натягивая губы в улыбке. «Мы там до ночи, по-твоему, учиться должны?» Возмущенно напоминает о времени Лера — и сама тычет пальцем ему на ручные часы. «Не просто так гуляем, а по делу. Вещи для учебы купить. Вот, смотри». Она раскрывает пакет, показывая свои покупки. Свят внимательно слушает сестру и выдает нечто вроде одобрения ее новым затеям, которыми она сразу же начинает делиться. Кивая на Леркину болтовню, Свят подходит ближе и становится между мной и сестрой. Теперь, вдобавок ко всему, я еще чувствую терпкий аромат сандала. Мне кажется, что еще немного, и я превращусь в каменную статую, не сходя с этого места. Кристи стоит ближе к проходу с отсутствующим выражением лица и недовольно морщит нос, прямо как тогда на аллее. Сразу видно, что злится из-за вынужденного ожидания своего ненаглядного мужчины. А я, пользуюсь случаем, пока она высматривает через витрины выставленные наряды на манекенах, осматриваю ее заново. Мой вердикт тот же. Шикарная и безупречная принцесса. Все подобрано в тон. Оттенки мятного цвета в контрасте с белым подчеркивают блестящие темно-шоколадные волосы. Ловлю ее плавный взмах руки, когда она убирает тонкими пальцами с идеальным маникюром выбившуюся прядь вот же блин фиолетовый в ней совсем нет изъянов, кроме одного она злая ну и что свят все равно любит свою холодную красавицу перевожу внимание на себя, она мне простая повседневная одежда, ясно все не на бал собиралась, а мои руки боже До такой степени уже привыкла к следам въевшейся краски, которую только жёсткой мочалкой вечером смыть удаётся, что спокойно разгуливаю среди людей, как неряха. Из-за работы с глиной коротко состригаю ногти. И однажды за последние полгода только вспомнила накрасить лаком перед днём рождения Леры. Итог плачевный. Я Золушка, которая никогда не станет принцессой. А Кристи не была и не будет золушкой. Она родилась идеальной. «Детка, тебе пора серьезно задуматься о внешнем виде». Наставительным тоном произносит Кристи, поворачиваясь к нам. А я в шоке прячу руки за спину. Вот же стыдобище заметила. «Больше мне ни о чем думать, кроме вида, не надо!» Огрызается нервно Лера, и я понимаю, что речь принцессы не меня касалась. «Сама же я не в состоянии разобраться без твоих подсказок!» Сердито, добавляет она, не собираясь сдаваться. «Ах, какая же ты смешная девочка! Повзрослеешь и еще спасибо скажешь. Предлагаю реальную помощь в своем салоне, Лера. В твоем возрасте пора бы ума набраться. Но пока я поняла, что процесс приостановлен», хмыкает Кристи от собственной важности. «Если я буду под каждую подружку брата подстраиваться, то скоро сиять начну, как медная кастрюля!» Не спускает холодный стерве замечаний под рука. Перевожу взгляд с одной на другую, пока они обмениваются колкостями и упреками, и не замечаю, насколько близко подвинулся ко мне свят. Чувствую его дыхание возле уха, и в тот же миг мои руки за спиной накрывают его большие ладони. Свят раскрывает мои сжатые в кулак пальцы и вытягивает вперёд. «Не стоит этого делать, малышка», — шепчет на выдохе. «И пусть я отношусь к заядлым фантазёркам, но так тепло и по-доброму он на меня ещё не смотрел». До слуха продолжают доноситься рассуждения Кристи по части морали для Леры. «А мне кажется, что я воспарила где-то высоко, под самым потолком» и приземлилась на длинном плафоне. Свят не стыдится моих рук и называет мой хлам шедеврами. Как бы я мечтала встретить кого-то похожего на него, без всяких Кристи или других красоток. У Свята нет брата-близнеца, поэтому мои мечты останутся только мечтами. Я понимаю и это. Кристи резко замолчала, глянув на меня возле Свята, и совсем по-другому запела. «Зай, ты же сам подгонял меня. Пойдем поскорее, милый». В обращении к своему мужчине ее голос смягчается и раздражает меня еще сильнее. «Сама погуляй по магазинам, Кристи. Мне там все равно делать нечего. Наберешь, когда освободишься». К моему полному удивлению на грани с потрясением Свят отсылает свою холодную принцессу. «Ох, батюшки!» Зачем я на неё только глянула? Поёжилась от тяжёлого и презрительного взгляда, казалось бы, красивых глаз, и под давлением отступила на шаг назад. Я уже совсем забыла о шкатулке. А вдруг Кристи вспомнит меня? Скорее всего, что она только сейчас обратила внимание на мою скромную персону. А может, и раньше, когда Свят воспротивился моим комплексам и вернул руки на место. В тот момент, пусть всего и на миг, но я потеряла бдительность, внутренне возносясь под потолок и обречённо падая от мысли, что он с ней, а не со мной. — Вот и отлично! — подхватывает Лера. — Сможешь нам пока уделить внимание? Давно я с тобой времени не проводила. Подруга развеселилась и подмигнула мне. — Прекрасно вам отдохнуть, Лерочка. Мы с тобой ещё подружимся. а Вот увидишь. Ласковым и до невозможности приторным тоном щебечет Кристи, больше не задерживаясь возле нас. Провожаю в полном смятении ее грациозную фигуру. Интересно, вспомнила она меня или нет? И как мне держать себя в руках при святии? Лучше я сейчас оставлю их и сбегу на улицу. Все, о чем я еще успела подумать, рухнуло. Вместе с упавшей на одно колено Кристи прямо под дверью бутика. «Ай-ай, как же больно!» — громко взвыла принцесса. опрометью Свят кинулся к ней, поднимая с пола. Крестья жалобно стонала и поджимала ногу. «Прошу тебя, Зай, отвези меня домой прямо сейчас. Такая боль! Ой-ой-ой! Зачем они такие полы скользкие делают?» И она повисла на парня. «В другой раз, Свят, спасай свою девушку!» Расстроенно попрощалась с ними Лера и потянула меня к столикам кафе в торговом центре. Вряд ли он расслышал моё пока, занимаясь более важными делами. «Может, в больницу тебя отвезти?» «Это последнее, что я услышала от свято, когда уходила с Лерой. Все равно куда. Лишь бы подальше от идеальной парочки. В заказ подруги я вообще не вникала. Пофиг на всё». Мысли, словно качели, дёргались из стороны в сторону. От «Свят принадлежит Кристи, и мне не должно быть никакого дела до них». До «Напишет он мне ещё или нет? А если да, зачем мне отвечать? У меня есть Лера, и больше мне друзья не нужны, а занятые парни и подавно». «Хитрая лиса, вот кто Кристи. Она это специально устроила. Угу». Уверенно заявляет подруга, раздавливая со злостью ни в чем не повинное пирожное в тарелке. «Люди иногда падают. Все возможно». Я растерянно выдавливаю из себя хоть что-то. «Обсуждать холодную принцессу совсем не хочется. Хватит и того, что она стоит у меня до сих пор перед глазами. Но это ситуация с ногой. Я ведь и сама перед дежурной в общаге недавно хромала». Напоминание моего обмана придает мне решимости открыть подруге все, как есть. «Лера, ты помнишь про случай с разбитой шкатулкой?» «Ань, я все помню. Но знаешь, что подумала сейчас? Свят чуть ли не прилип к тебе, когда мы их встретили. Думаешь, просто так? не на зло ей. Фиг его знает зачем, но так оно и есть. Стерва приревновала и быстренько свалилась». Теперь ты понимаешь, почему я называю всех девушек брата дурами? Раскрывать правду снова резко перехотелось. Подруга заметила лишь вершину айсберга. Но я-то что каким бы наглым гадом не был свят, до такой степени унизить меня он не сможет. Сделала вид, будто согласилась. Пусть наш разговор состоится немного позже, когда подруга остынет. Сейчас я вдвойне чувствовала официально разрешённое отвращение к прекрасной Кристе. За её грубость со мной на аллее. И за то, что цеплялась к подруге. Где-то в глубине, скрываясь от меня самой, оставалась неофициальная причина.